Потом он направился в кафе. Ему хотелось вновь стать самим собой в кругу друзей, ибо за время многомесячной изоляции подле этой женщины он совершенно оторвался от своей среды, потерял почву под ногами, выстроил свою жизнь на шатком основании, словно молоденькая девушка, которую страсть превратила в зрелую женщину. Последний взрыв ярости показал ему, что перед ним фурия, которая надеется принудить его к слепому повиновению. Ее лицо принимало самые разные выражения, от широкой ухмылки полишинеля до скалы кошки, которая вознамерилась показать свои острые коготки. Едва переступив порог кафе, он облегченно вздохнул с таким чувством, словно оставил позади нечто гнетущее, Оставил, счастливо преодолел и завершил. В кафе он застал шведа, который, вероятно, приняв за чистую монету помолвку норвежца, привел туда свою даму. Дама эта была высокая костлявая шведка, словно исхудавшая после тяжелой болезни. В голосе у нее звучали тревога и отчаяние, да и сам голос был какой-то замедленный, а глаза поблекшие». Будучи художницей, хоть и не составившей себе имени, она была, что называется, вполне независима, хотя и не свободна от тщеславного женского желания всегда появляться на людях в сопровождении мужчин, которых она якобы завоевала. Норвежец уже давно занимал ее мысли, вот и теперь, когда они встретились, он показался ей каким-то обновленным, полным неожиданностей, пылающим огнем новой страсти. За полчаса дама ни словом не перемолвилась со своим прежним другом, не слушала, что он говорит, а когда она под конец ему нагрубила, он встал из-за стола и спросил, пойдет ли она с ним. «Можешь идти один», — отвечала она, — и он ушел. Словом, менее чем за полчаса она порвала со своим старым другом и завязала отношения с норвежцем, который всего лишь полтора часа назад целовал на прощание свою невесту. «Как это могло случиться?» — спрашивал он у самого себя, но времени на размышления у него не было. Преимущество шведки состояло в том, что она совершенно его понимала, и он смог, наконец, выговориться после долгого пребывания в заключении. Стоило ему лишь высказать намек, как она уже его понимала. Она жадно впитывала поток его слов, она следовала за изгибами его мысли, и получала ответ на множество вопросов, которые давно ее занимали. Но она была нехороша собой и скверно одета, так что порой он даже испытывал стыд при мысли, что его могут счесть поклонникам этой женщины. И тут вдруг его хватило глубокое сострадание к ней, каковое она не замедлила воспринять как покорность. Они пошли бродить по городу, от одного кафе к другому, и разговаривали без умолку — Порой он испытывал угрызение совести, а порой она вызывала в нем отвращение за то, что проявила такую жестокость по отношению к своему прежнему другу. Они сошлись в своем вероломстве, что-то роковое заставило их обоих в этот вечер поступить коварно. Она с самого начала... Спросила про его помолвку, а он отвечал сперва уклончиво, но поскольку она выспрашивала и выспрашивала с дружеским участием, он взял да и выложил ей все как есть. Начав говорить о своей любви, он разгорячился. Она же, разгорячившись в ответ, заслонила своим блеском ту-другую. Образы обеих совместились, и то, что, казалось бы, должно разделять их — Женщина, которой не было рядом, лишь сильнее притягивала их друг к другу.